«Одри», «Гуччи», читает Татьяна Шитова. «Вступление», «Гуччи». Универсальный сленговый термин, производный от названия модного бренда класса «люкс», означает «окей», «хорошо», «отлично», «восхитительно», «свежо» и так далее. Изначально использовался только как жаргон, но теперь популяризирован массами. Быть All Gucci. Это и в самом деле замечательно. Urban Dictionary. В 2021 году Gucci отметит столетие открытия магазина роскошных товаров из кожи во Флоренции, о котором так долго мечтал Гуччо Гуччи. Gucci. За прошедший век компания столкнулась со множеством вызовов и преодолела их. Она смогла не раз обновить свой стиль и не только выжила, но и процветает. В годы Второй мировой войны проблемы были практического свойства. Кожи не хватало, и это вынудило другие компании закрыться. Гуччи обратил свой взор на другие материалы, и его удачное решение нанести узор дома на ткань из волокон конопли помогло не только продолжать производство предметов багажа, но и создать легендарный фирменный дизайн. После смерти Гуччо в 1953 году компания перешла в руки его сыновей — Альдо, Родольфо и Васко. Поначалу компания процветала. Появились новые дизайны, в рекламе участвовали знаменитости, уровень продаж был высоким, шло глобальное расширение. Но в 1970-е и 1980-е годы, когда больший контроль над фирмой получили внуки Гуччо, появились серьезные проблемы. Распри внутри семьи привели к судебным процессам с резкими взаимными обвинениями, и компания оказалась на грани банкротства. К 1990-м годам ситуацию для Гуччо можно было обозначить как «пан или пропал». Компания уже принадлежала инвестиционному банку «Инвесткорп», и в сдающий свои позиции дом взяли на работу молодого неизвестного дизайнера Тома Форда. Частично это было связано с тем, что никто другой не соглашался занять это место. Вместе с новым исполнительным директором Доминика де Соли Форд изменил судьбу компании преобразил степенный традиционный лейбл с помощью мощной инъекции сексуальной привлекательности и гламура. В результате логотип с двойной G стал одним из самых желанных статусных символов того гедонистического десятилетия. Форд оставался у руля до 2004 года, когда он ушел из компании, чтобы запустить свой собственный лейбл. Также ходили слухи о его разногласиях с руководством Gucci Group. Креативным директором Gucci на следующие 10 лет стала Фрида Джанини, итальянский дизайнер. Хотя ее руководство брендом некоторые критиковали как слишком традиционное и лишенное воображения, невозмутимое, спокойное и сдержанное поведение Джанини в сочетании с присущим ей пониманием клиентской базы Gucci, позволило бренду выстоять в сложной экономической ситуации. Надо отдать должное Джанини, создавшей несколько фирменных вещей, которым суждено было стать современной классикой. Адресная книга с монограммой от Гуччи, принадлежавшая Фрэнку Синатри, показывает, что бренд привлекал внимание мастеров культуры XX века. К 2014 году бренд снова пришел в упадок. Частично это было связано с тем, что в новом веке модный ландшафт изменился. Влияние интернета и соцсетей, радикально изменивших путь моды к потребителю, и своего рода обратный снобизм привели к тому, что дизайнерские лейблы перестали быть желанными символами статуса. Бренды, предлагавшие предметы роскоши, вынуждены были кардинально меняться, и для Gucci изменения начались, когда креативным директором стал еще один не слишком известный дизайнер Алессандро Микеле. Он занимает пост главного дизайнера Gucci с 2015 года. Пожалуй, Микеле — самый яркий модный дизайнер нашего времени. Его эксцентричный гений превозносят не только знатоки моды, но и миллениалы, а также, разумеется, сами покупатели. Умение Микеле сочетать исторические влияния с уличной модой, гендерная неопределенность создаваемой им одежды и выбранных для показов моделей — а также совершенное техническое мастерство дизайнерской команды позволили лейблу достичь пика моды, славы и процветания. Гуччи о Гуччи мечтал создавать чемоданы и сумки из лучшей кожи для элиты. Сто лет спустя фирменный принт Гуччи или логотип с двойной G с одинаковой вероятностью можно увидеть, как на поясной сумке или ремне звезды хип-хопа или модели новой элиты так и на традиционной сумочке королевской особы из Европы. Это могло бы показаться невообразимым самому Гуччо и его сыновьям, но их лейбл больше не предназначен исключительно для аристократов и тех, кто сумел подняться по социальной лестнице. Теперь это лейбл для поколения Инстаграм. Социальная сеть «Инстаграм» запрещена на территории Российской Федерации на основании осуществления экстремистской деятельности. Ранние годы. С чего начинался культовый бренд? Гуччо Гуччи родился 28 марта 1881 года во Флоренции. Его отец был скромным потомственным кожевником и производителем соломенных шляп. Однако По иронии судьбы, учитывая его будущий успех, юный Гуччо отверг семейное дело и предпочел покинуть Италию, чтобы путешествовать и работать в Европе. Ближе к двадцати годам он впервые приехал в Париж, затем несколько лет жил в Лондоне, где работал в гостинице Савой. Гуччо начинал помощником официанта, убиравшим грязную посуду со столов, поднялся до уважаемой должности метродотеля. Работая в Савой, Гуччи видел много знаменитостей и королевских особ, которые останавливались в отеле. Он заметил, что они всегда путешествуют с большим количеством красивого и качественного багажа. Огромное впечатление на него произвели традиционные лондонские мастера кожевенного дела. Особенно Гуччи восхитила компания H.J. Cave Sons, которая поставляла товары высочайшего качества тем, кто мог себе это позволить. И, наконец, Гуччи заметил, что многие из этих аристократов одержимы игрой в поло и скачками. Это с самого начала повлияло на его дизайны. Вернувшись в Италию в самом начале XX века, Гуччи устроился на работу в миланскую кожевенную компанию «Франзи». Его отец к тому времени обанкротился. Там он научился ремеслу, который впоследствии принесет ему шикарную известность. В следующие 10 лет он усердно работал на Франзи, мечтая о собственном бизнесе. Гуччи постепенно начал создавать самостоятельные модели и выпускать товары из кожи. Кульминацией стал переезд обратно во Флоренцию в 1920 году и открытие первого магазина под своим именем на Виа де Лавинья Нова в 1921 году. Вспомнив годы работы в Совой и богатых постояльцев отеля, намереваясь предложить предметы роскоши именно этому социальному классу, Гуччи начал с производства сёдел и седельных сумок. Несмотря на то, что спрос на эти товары начал падать в начале XX века из-за все более широкого распространения автомобилей, Гуччи никогда не терял интереса к экипировке для верховой езды. Связанные с ней декоративные детали стали важной частью наследия бренда, и лейбл продолжает использовать их по сей день. Гуччи был настолько вдохновлен традиционными умениями кожевников Лондона, что в собственном бизнесе с самого начала работал с лучшими мастерами Тосканы. Рядом с магазином он открыл мастерскую, чтобы иметь полный контроль над качеством продаваемых изделий из кожи. На самом деле Гуччи был настолько предан британской традиции мастерства, что в рекламе того времени магазин рекламировали как место, где продаются английские товары из кожи. Необычен тот факт, что Гуччи осознавал меняющийся статус женщин, которые в 20-е годы становились все более эмансипированными. В письме 1924 года Гуччи написал о новой линейке дамских сумок, которой предстояло занять важное место в ассортименте товаров бренда в более поздние годы. По мере того, как спрос на товары для верховой езды падал, Гуччи начал поставлять предметы багажа. За 10 лет дамские сумочки, перчатки, обувь и ремни были доставлены в ассортимент товаров фирмы. На протяжении 20-х годов и в начале 30-х репутация Гуччи укрепилась еще больше, и богатые люди хлынули во Флоренцию не только за седлами марки, но и за другими товарами высокого качества из кожи. В 1901 году Гуччи женился на Аиде Калвелле, портнихе. Пара вырастила шестерых детей. Дочь Гримальду и четверых сыновей, Энца, трагически погиб в 9 лет. Альдо, Васко и Родольфо прославился как киноактер под псевдонимом Маурицио де Анкора, прежде чем присоединился к семейной фирме. Уго, сына Аиды, Гуччо усыновил. Альдо, Васко, Родольфо и Уго впоследствии примут участие в делах компании как в разработке дизайна, так и в ведении бизнеса. Альдо первым из сыновей начал работать в компании в 1933 году. Ему суждено было сыграть одну из главных ролей в успехе семейного дела. Он был невероятно талантливым дизайнером и проницательным бизнесменом. В 1930-е годы под руководством «Альда» бренд «Гуччи» и его логотип завоевали прочную репутацию. Альдо сразу увидел необходимость официальной эмблемы, чтобы товары Гуччи выделялись. Он нашел гениальный ход, взял две буквы G из инициалов отца и нарисовал пересекающийся узор, который сейчас мгновенно узнаваем. Для логотипа бренда это очень удачный, простой и при этом эстетичный дизайн. Тот факт, что двойная G не сразу бросается в глаза, ее обычно размещают под названием Gucci, помог создать престижный логотип, которым пользуются почти 90 лет спустя. За прошедшие годы его по-разному использовали на товарах Gucci: Наносили на всевозможные ткани для одежды, украшали им кожаные аксессуары, отливали из металла, чтобы превратить в застежку на сумках и ремнях. Использовали на чулочно-носочных изделиях, превращали в браслеты, ремешки для часов и кольца. В Италии к власти пришел Муссолини. Накануне Второй мировой войны он заключил союз с нацистской Германией, и Лига наций наложила на Италию санкции, которые серьезно ограничили импорт кожи. Вынужденный искать альтернативу, Гуччо экспериментировал с джутом и льном. Загляните в PDF-приложение и оцените пример традиционного узора диамант с двойной буквой G, который создал Альдо в 30-е годы и который до сих пор остается узнаваемым во всем мире. В конце концов, он остановился на гладкой ткани из волокон конопли, особого плетения, которую производили в Неаполе. На эту ткань нанесли первый фирменный узор компании — серию темно-коричневых, соединяющихся между собой ромбов, имитирующих грани бриллиантов на желто-коричневом фоне. Это был ранний вариант узора, который станет известен как диамант. Из ткани с узором, созданным для того, чтобы бренд Гуччи отличался от конкурентов, делали некоторые из первых чемоданов и сундуков Гуччи. Эта идея оказалась невероятно успешной. Нехватка материалов во время войны и после нее вынудила Gucci создать еще один необычный элемент, который стал частью фирменного стиля бренда и который выпускают до сих пор. Это полукруглая ручка из обожженного бамбука для дамской сумки. Сама сумка изначально имела форму седла. Создание этих двух заменителей — бамбуковой ручки и конопляной ткани с логотипом — иллюстрирует находчивость семьи и ее решимость преуспеть. Другие компании закрывались, а бренд Gucci продолжал расти. Как только кожа стала более доступной, компания вернулась к ее использованию, выбрав свиную кожу в качестве фирменного материала. Но мгновенно узнаваемая ткань с принтом осталась. Изобретения Гуччи, сделанные в военные годы, вошли в число классических товаров бренда. Перед войной в 1938 году Гуччи открыл еще один магазин на Виа Кондосиреми. В, в 1951 году открылся флагманский магазин в Милане на элитной Виа Монте Наполеоне. Эта улица часть модного квартала. Она имеет репутацию самой дорогой в Европе. Спустя два года Альда уже запускал первый магазин бренда в США в нью-йоркском отеле Savoy Plaza. Гуччо мечтал об этом, когда еще подростком работал в легендарном лондонском отеле. Но всего лишь через две недели после открытия магазина в Нью-Йорке Гуччо умер в Милане в возрасте 72 лет. Семья пришла в смятение, особенно когда открылась некрасивая ситуация с наследованием фирмы. Дочери Гримальди, давно работавшей в семейном бизнесе, Гуччо не оставил никакой доли в компании. Также он поступил и с приемным сыном Уго, у которого были напряженные отношения с Гуччо. Тот был против вступления Уго в фашистскую партию. В результате фирма досталась трем братьям — Альдо, Родольфо и Васко. Им предстояло сохранить наследие отца и вести дом Гуччи в будущее от успеха к успеху. Фирменные изделия. Бесценная роскошь. Качество остается, когда цена забывается. Альдо Гуччи. После смерти Гуччи О'Гуччи в 1953 году, всего через две недели после того, как открылся первый магазин бренда в Нью-Йорке, фирма перешла под контроль его сыновей Альдо и Рудольфо. Васко и Уго играли в бизнесе менее важные роли. Братья были преисполнены решимости не дать умереть мечте отца об элитном бренде. Они продолжали создавать только самые запоминающиеся товары из качественной кожи, которые все чаще хотели приобрести богатые и знаменитые. Альдо, в частности, уже проявил свое чутье и в дизайне, и в бизнесе, создав канонический логотип G из двух переплетенных букв в 1930-е годы. Также он помог создать фирменный узор-диамант для ткани, из которой шили предметы багажа, ставшие предшественниками повсеместно узнаваемых теперь чемоданов и сумок Gucci. В 1953 году Альдо создал, пожалуй, самый известный из всех товаров Гуччи — лоферы Хорсбит. Хотя еще в 1932 году его отец выпускал обувь из качественной кожи с металлическими деталями уздечки, Альдо изменил дизайн лоферов и, отдавая дань любви отца к декоративным деталям, связанным с верховой ездой, добавил металлическую позолоченную перемычку в форме трензеля. Приспособление для удерживания мундштука во рту лошади. Простые, но элегантные лоферы Гуччи ждал мгновенный успех. Они стали одним из самых желанных статусных символов в мире и настолько важными в истории моды, что с 1985 года лоферы находятся в постоянной экспозиции Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Сам декоративный мотив Хорсбит впоследствии в разной форме добавляли к ряду аксессуаров. В виде металлической застежки его использовали на чемоданах и сумках. Много позже эту деталь украсила блестками Фрида Джанини, которая создала на ее основе бижутерию и ремешки. В 1960-е годы принт Хорсбит начали наносить на ткани, включая галстуки из с и шерсти, шарфы и одежду. В 1970-е годы этот мотив использовали еще интенсивнее. Он появился даже на товарах для дома, которые бренд Gucci начал предлагать своим клиентам. Когда в 1990-е Том Форд сумел возродить лейбл Gucci, Хорсбит приобрел в высшей степени стилизованный вид. Он появился на лоферах из красной лакированной кожи на высоких каблуках, а также на ремнях и сумках в качестве крупной застежки. Еще один дизайн, вдохновленный верховой ездой, стал синонимом бренда Гуччи. Это тесьма из Грогрина в зеленую и красную полоску. Источником вдохновения послужила подпруга — широкий ремень, которым седло крепится к спине лошади. Говорят, что цвета были выбраны из-за их сходства с традиционными британскими куртками для охоты на лис. Полоски также напоминают об орденских лентах или шарфах учеников частных школ. И то, и другое ассоциируется с аристократическим статусом. С течением времени эта фирменная ткань использовалась во множестве товаров, включая ремни, ручки сумок, шарфы, ремешки для часов и шлепанцев. Она украшала все, от одежды до кроссовок. Хотя в Гуччи экспериментировали с различными цветами, чаще всего заменяя голубым центральную красную полоску, именно сочетание зеленого и красного остается самым узнаваемым. Это настоящий символ бренда Гуччи. В том же году, когда Альдо придумал дизайн лоферов Хорсбит, он переработал и принт Diamond добавив логотип с двойной G в центр соединения ромбов. Но Альдо сохранил темно-коричневый цвет на желто-коричневом фоне. Принт G, как он стал известен, наносят на прочную холщовую ткань, добавив кожаную отделку. На сумках и мелких аксессуарах его часто сочетают с зелено-красной тесьмой. Фирменный принт появился на самых разных аксессуарах, включая бумажники, обувь и шляпы. Также его наносят и на более тонкие ткани, из которых шьют одежду. В 1955 году Альдо наконец зарегистрировал логотип G как торговую марку. Он стал вожделенным символом статуса, и его стали добавлять ко всем товарам Gucci. В 1950-е-1960-е годы аксессуары были важной составляющей ассортимента бренда Gucci. В частности, одна из сумок стала фирменным товаром, который производят до сих пор. Это сумка — бамбу. Оригинальную сумку в форме седла придумал Гуччо, добавив к ней ручку из обожженного бамбука. Она была создана по необходимости из-за эмбарго на импорт кожи. Ее статус как престижного аксессуара вырос после того, как легенды Голливуда, включая Ингрид Бергман и Элизабет Тейлор, были замечены с такой сумкой. В более поздние годы этой модели отдавала предпочтение принцесса Диана. Когда аксессуар переименовывали в честь знаменитости, это не раз приводило к появлению самых легендарных сумок XX века. Одной из таких сумок является Джеки от Гуччи, посвященная Джеки Кеннеди. В 1961 году, когда ее популярность как самой стильной женщины в мире достигла пика, Джеки сфотографировали с мягкой сумкой Хобо от Gucci. Это спровоцировало ажиотажный спрос на сумку, и модель Джеки стала неотъемлемой частью коллекции бренда на протяжении 1960-х годов. Впоследствии сумку достали из архива сначала в 1990-е годы при Томи Форде, а потом в 2009 году при Джанини, которая предложила свой вариант модели и назвала ее New Jackie. Этим она закрепила репутацию сумки как одной из классических моделей на все времена. Еще одной первой леди, поклонницей марки Гуччи, а также символом безупречного вкуса и стиля, была Нэнси Рейган. Говорят, что актер Боб Хоуп, друг семьи Рейган, шутил, что персональная сиделка Нэнси будет щекотать ее под подбородком со словами «Гуччи, Гуччи, Гу». Семья Гуччи была серьезно заинтересована в покровительстве знаменитостей, понимая, что связь между их брендом и светскими львицами и актрисами того стоит. Когда в 1966 году княгиня Монако Грейс посетила мастерскую, чтобы купить сумку с бамбуковой ручкой, Рудольфо Гуччи захотел сделать стильной знаменитости подарок. Не найдя в коллекции лейбла ничего подходящего, он заказал итальянскому иллюстратору Витторию Акарнера дизайн живописного платка с цветочным узором. Принт, созданный Аккорнера, он использовал 43 вида цветов, растений, насекомых, получил название «Флора» и стал фирменным для бренда Гуччи. Ассоциация этого шейного платка с гламурной голливудской актрисой, ставшей княгиней Монако, сохранилась навсегда. Это был мгновенный успех, который вдохновлял цветочные дизайны шелковых аксессуаров Gucci в следующие десятилетия. В 2005 году дизайнер Фрида Джанини снова использовала этот узор на тканевых сумках. Долгая ассоциация бренда со знаменитостями в мире кино и музыки также помогла Gucci укрепить репутацию создателей культовых вещей. В конце 1940-х и в начале 1950-х годов сумки Гуччи появились в фильмах с Ингрид Бергман. В фильме Роберто Расселини Стромболи «Земля Божья» она носит сумку с деревянной ручкой. В ленте «Европа 51» ее можно увидеть с кожаной сумкой жесткой формы, а в путешествии в Италии — с сумкой бамбу. Дружба между модным лейблом и режиссёром Микеланджело Антониони привела к тому, что сумки Gucci появлялись в его фильмах на протяжении 1950-х годов и в начале 1960-х. Других актёров и актрис тоже привлекал гламурный ореол изделий Gucci. В архивах компании можно увидеть изображения многих известных людей, посещающих магазины Gucci. В их числе Одри Хепберн, Питер Селлерс, Софи Лорен и Элизабет Тейлор. В более поздние годы ткань с мгновенно узнаваемой монограммой бренда, пояса в полоску и лоферы Horsebit появились во многих фильмах о Бонде, создавая атмосферу изысканного европейского гламура, идеально подходящую для кинематографического мира международного шпионажа. В более поздних фильмах «Красотка» и «Уолл-стрит» появляются витрины магазинов Gucci и роскошные товары, которые демонстрируют, насколько прочно бренд ассоциируется с богатством, статусом и потреблением на показ. К концу 1960-х годов успех ткани «Диамант», переплетающихся букв "G" и тесьмы с фирменными зелеными и красной полосками, способствовали тому, что бренд стал узнаваемым во всем мире. Это был амбициозный модный лейбл, соревнующийся с Шанель и Луи Виттон. Но, несмотря на репутацию бренда, впереди его ждали испытания, так как в следующие несколько десятилетий Gucci будет стремиться к экспансии. Выход на мировую арену. Экспансия империи. Начиная с 1960-х годов и далее, сыновья Гуччи Гуччи были преисполнены решимости капитализировать наследие отца и выйти на мировую арену. Пока Рудольфо и Васко оставались в Милане и Флоренции, Альдо продолжал управлять делами в США, где в 1960 году магазин переехал из нью-йоркского отеля в престижное здание на Пятой авеню. После Лондона и Палм-Бич в 1963 году магазин Гуччи появился в Париже. Европа и США пали под натиском гламура лейбла Гуччи, и в целях дальнейшей экспансии Альдо обратил свой взор на восток. В 1972 году был открыт магазин в Токио, а два года спустя большой флагманский магазин появился в Гонконге. Это был прибыльный период для модного дома, так как одновременно он расширял ассортимент одежды. В Нью-Йорке появился отдельный бутик Gucci, торгующий исключительно одеждой бренда. В 1970-е годы Маурицио, сын Родольфо, присоединился к Aldo в Нью-Йорке. Он играл важную роль в управлении компанией. Тем не менее, с приходом нового поколения Гуччи бренд прославился не только достижениями в области моды. Сначала, в 1980 году, Пауло, сын Альдо, ушел из компании, чтобы начать свое дело. Источником вдохновения для коллекции модного лейбла Пауло Гуччи послужил фирменный принт «Флора» 1966 года. Был подан иск, требующий запретить ему использовать имя Гуччи, и у Пауло ничего не вышло. Но в результате сам Альдо был обвинен в США в уклонении от уплаты налогов, и Пауло дал показания против отца. В 1986 году Альдо признал себя виновным в неуплате налогов на сумму 7 миллионов долларов и получил год тюрьмы. После смерти Рудольфа в 1983 году его сын Маурицио захватил единоличную власть в компании. Сначала он привел фирму финансового адвоката Доминика де Соли, которого сделал президентом Gucci America, а потом вытеснил Альдо и его детей, вынудив их продать свои доли в компании. В ответ Альдо обвинил Маурицио в том, что тот подделал подписи отца на документах, согласно которым половина доли в компании переходила только ему. Семейный бизнес погряз в скандальных слухах и страдал от плохого менеджмента. Несмотря на то, что лейбл с большим успехом показал первую коллекцию прет порте на Флоренс фэшн-шоу в 1981 году, положение Гуччи продолжало ухудшаться. Маурицо, в отличие от его отца и дяди, не обладал ни талантом дизайнера, ни чутьем бизнесмена. Отвергнутые члены семьи продолжали предъявлять ему претензии, и репутация бренда резко пошла вниз. Наконец, в 1988 году Доминика де Соли убедил Маурицо продать большую часть компании Гуччи инвестиционному банку Инвесткорп, базирующемуся в Бахрейне. Контроль над фирмой Гуччо ушел из рук семьи. Получив новые инвестиции, Маурицио пригласил в компанию американку Дон Мелло, менеджера и консультанта по розничной фэшн-торговле. В то время она работала в Бергдорф Гудман. Мелло сразу же рекомендовала расширить бизнес прет-апорте, чтобы не ограничиваться только аксессуарами. Для этого она в 1990 году наняла молодого дизайнера Тома Форда. Это был мгновенный успех. За два года Форд стал дизайн-директором всех направлений, но внутренние распри продолжали подтачивать бренд. В 1993 году Маурицио продал все свои доли в Gucci. Компания была на грани банкротства после постоянных разногласий между партнерами по поводу бизнеса и дизайна. В 1994 году Мелло покинула компанию и вернулась в Беркдорф Гудман. Форд возглавил дом как креативный директор, и наследники Гуччо перестали быть частью лейбла, носившего их фамилию. А потом произошло событие, подтвердившее худшие стереотипы об итальянских династиях. Всего через 18 месяцев после того, как Маурицио избавился от компании, его застрелили в приемной принадлежавшего ему элегантного миланского офиса. Подозрение мгновенно пало на его гламурную бывшую жену Патрицию Риджани. Она вышла замуж за Маурицио в 1972 году и сразу окунулась в роскошную жизнь знаменитости, став половиной пары Гуччи. У супругов были дома в Экапулько, Коннектикуте и Сент-Морице, собственная яхта и шикарный пентхаус в Нью-Йорке. Они общались с представителями мировой элиты, включая Джеки Анасис и клан Кеннеди. Но в 1983 году умер Рудольфо. В семье начались распри, дела компании пришли в упадок. По словам Риджани, если бы Маурицо ее послушал, этого можно было бы избежать. Все случившееся нанесло непоправимый вред браку, и пара распалась. Через три года после гибели Маурицио Риджани обвинили в том, что это она наняла убийцу для своего бывшего мужа. После выхода из тюрьмы в интервью «Гардиан» в 2016 году были процитированы ее слова о том, почему закончились их отношения. «Я была зла на Маурицио за то, что он терял семейный бизнес. Это было глупо, это был провал. Меня переполняла ярость, но я ничего не могла сделать». К счастью для дома Гуччи, под руководством Тома Форда и Доминика де Соли, или «Дома и Тома», как их стали называть в модной индустрии, бренд возродился благодаря акценту на гламур и секс, а также мастерскому дизайну и грамотному ведению модного бизнеса. В 1995 году де Соли сделал часть компании публичной, вследствие чего быстро выросли и прибыли, и биржевая стоимость Гуччи. Финальная глава в саге о владельцах Gucci относится к концу 1990-х годов. Сначала Прада, один из непосредственных конкурентов Gucci, а затем и Бернар Арно, президент группы производителей предметов Роскоши Луи Виттон, собрались приобрести контрольный пакет акций. Де Соли пришел в ужас от перспективы потери контроля и обратился к Франсуа Анри Пино, президенту гиганта ритейла, PPR. Тот купил 40 акций в Gucci. PPR, позиционировавший себя как прямой конкурент Louis Vuitton, впоследствии купил еще несколько дизайнерских брендов, включая и в Saint Laurent, Balenciaga и Bottega Veneta. К концу века Gucci стал флагманом глобальной империи люксовых брендов со всеми ресурсами и влиянием, которые дает этот статус. Tom Ford. Сексуальная революция. Сегодня Том Форд признан одним из самых выдающихся дизайнеров за последние 30 лет. Его по праву считают тем, кто изменил судьбу лей Благучи. К моменту его назначения креативным дизайнером модного дома, находящегося в плачевном состоянии, Том Форд не имел ни опыта, ни квалификации, ни репутации, которых можно было бы ожидать от человека на такой должности в крупном бренде. Родившийся в 1961 году в Остине, штат Техас, Том Форд переехал в Нью-Йорк в 1979 году, чтобы изучать историю искусств в Университете Нью-Йорка. Советская жизнь открыла Форду глаза как на карьеру в мире моды, так и на существующие возможности. В более позднем интервью журналу Vogue Форд вспоминал, как его пригласили на вечеринку. «Энди Уорхол был, и он отвел нас в студию 54. Это было нечто. Даже сегодня меня начинает бить дрожь, когда я слышу «Донну Саммер», потому что это музыка моей юности». Том Форд стал регулярно бывать в клубе «Студио 54, где встречался с людьми подобными Холстону, Бьянке Джаггер и Джерри Холл, а также с самим Уорхолом. Гламурные и чувственные модные стили того периода сформировали основу дизайна Форда и изменившего судьбу дома Гуччи. В PDF-версии слева молодая Кейт Мосс демонстрирует сексуальный наряд, вдохновленный 1970-ми годами из нашумевшего показа Тома Форда 1995 -го года. Фиолетовая блузка из шелкового атласа с расстегнутыми пуговицами заправлена в хипстерские брюки с тонким ремнем Gucci. Поверх надет бархатный жакет в тон. Дополняют наряд лоферы и Хорсбит из лакированной кожи на каблуке. После года учебы Форд бросил университет и отдал все силы актерской карьере в Лос-Анджелесе. Внешность позволила ему сняться в нескольких национальных рекламных кампаниях. Этот опыт впоследствии помог ему сделать рекламную стратегию Гуччи более успешной. Участие в съемках в качестве актера в молодости пробудило у Форда страсть к кинематографу. В 2005 году он стал для дизайнера второй профессией, когда тот основал собственную компанию Fade to Black. Вернувшись в Нью-Йорк, Форд записался на курс архитектуры в школе дизайна Parsons, но быстро пришел к выводу, что хочет делать карьеру в мире моды. Начав поиски работы, Форд отредактировал свое резюме, не став уточнять квалификацию. Такой же редактуре подверглось и упоминание о его сотрудничестве с парижской маркой Хлои. Он не стал вдаваться в подробности и писать, что трудился в рекламной кампании, а не в самом модном лейбле. Благодаря настойчивости и способности очаровывать тех, с кем он общался, Форд, в конце концов, нашел место помощника американского дизайнера Кэти Хардик. Она вспоминала собеседование с ним так. «Я не собиралась подавать ему ни малейшей надежды». Я попросила его назвать «любимых европейских дизайнеров». Он сказал «Армани и Шанель». Несколько месяцев спустя я поинтересовалась, почему он так сказал, и он ответил «потому что вы были одеты в одежду от Армани». Как вы понимаете, работу он получил. Форд проработал на Хардвик два года, пока в 1990 году не получил предложение от Мела возглавить работу над женским претапорте в Гуччи. Хотя это может показаться серьезным продвижением для относительно неопытного молодого дизайнера, важно помнить, что в то время практически никто не хотел работать в Gucci, и, тем более, переезжать в Милан, что было необходимым условием. Как Мела рассказывала, Я говорила со многими людьми, и большинство от этого места отказывалось. Для американского дизайнера переезд в Италию для работы в компании, которая уже не являлась популярным брендом, был достаточно рискованным. Тем не менее, Форд предложение принял и переехал в Милан со своим партнером, журналистом Ричардом Бакли, который постоянно поддерживал его. Они поженились в 2014 году после трех десятилетий общения. В 1994 году, через два года после переезда в Милан, полномочия Форда были расширены. Он контролировал выпуск парфюмерии, рекламу и дизайн магазинов Gucci. Когда в 1994 году Мела покинула компанию, чтобы вернуться в Беркдорф-Гудман, Форд стал креативным директором и наконец-то вышел на авансцену. При постоянной поддержке президента и исполнительного директора Доминика де Соли Форд быстро оставил свой след в истории борющегося за выживание бренда. Дебютная коллекция Форда в 1994 году получила немного отзывов и мнения были разными, так как редкие журналисты, пишущие о моде, потрудились посмотреть показ. Сара Моуэр из Vogue вспоминает, как агент по рекламе из Гуччи умолял журналистов посетить показ. Но уже годом позже не было отбоя от желающих увидеть совершившую настоящий прорыв коллекцию Форда сезона «Осень-зима» 1995 года. После строгости деловых костюмов 1980-х годов с их монотонными цветами и резкими линиями, за которыми последовал бесформенный гранж начала 1990-х годов, откровенно сексуальные дизайны Форда стали сенсацией. Явно опираясь на свой опыт в студию 54» и гламур в стиле 70-х годов, он предложил атласные сорочки цветов драгоценных камней, облегающие и расстегнутые почти до талии на женщинах и на мужчинах в сочетании с бархатными брюками-клёш, бархатными костюмами ярко-оранжевого цвета и цвета лайма, а также группой ярко-голубых пальто с богатой текстурой. Это была атака на все органы чувств. Коллекция была пронизана гедонизмом и потаканием своим капризом. Роскошные меха, бархат, кожу и атлас представили в числе прочих Эмбер Валетта и Кейт Мосс, плавно и чувственно скользившие по подиуму. Коллекция Форда оказалась настолько революционной и смелой, что, по мнению многих, ей было суждено изменить модный ландшафт. Форд не забыл наследие Гуччи. Лоферы Хорсбит были все еще шикарно представлены. Но вместо того, чтобы безопасно обыграть традиционные ценности лейбла, он взял классический по своей сути бренд и не оставил от него камня на камне. Его коллекция стала хитом для модной прессы и знаменитостей. В тот год Мадонна надела ключевой ансамбль из этой коллекции на церемонию вручения премии MTV. Харизматичный Том Форд добился успеха. Годом позже дизайнер признался, что на показе его коллекции «Осень-зима» 1996 года все впервые сошлось воедино. Гиперсексуальные дизайны Форда, отсылающие к студию 54 и рискованному стилю Хельмута Ньютона, шокировали мир, но при этом стали долгожданной переменной для модной элиты, включая Анну Вентур. Вспоминая появление Форда на модной сцене, она написала в 2004 году. В начале 90-х годов, когда он впервые появился на экране моего радара, мода была глубоко погребена под бесформенными слоями кошмарного образа в стиле Гранж. Но тут появился Том с его низко сидящими на бедрах хипстерскими брюками и облегающими платьями из джерси, и Гранж был немедленно отправлен обратно в Сеттл. Коллекция 1996 года отошла от характерных для стиля диска цветов предыдущего года. В нее вошли монохромные костюмы и жакеты, гладкая черная кожа и тонкая полоска в бизнес-стиле или полностью белые ансамбли с нейтральными акцентами. Единственным исключением стали канонические смокинги Форда красного и темно-синего цветов. Пальто были длинными и четко скроенными или объемными, сшитыми из роскошного меха. Блузки снова были распахнуты до талии, фирменная черта Форда, и заправлены в хипстерские брюки. В этот раз ансамбль дополнили тонким ремнем, которому предстояло стать знаковым аксессуаром Гуччи. Металлические детали золотого цвета были повсюду, и они впоследствии еще долго будут ассоциироваться с брендом. В той части показа, которая была посвящена вечерним нарядам, модели одна за другой выходили в облегающих платьях из белого джерси с сексуальными прорезями. Дополнением служили золотые пряжки на ремнях или золотые застежки на прорезях. Несмотря на откровенную сексуальность, в представленной им одежде был элемент андрогинности. Элегантные костюмы и бархатные смокинги предназначались для мужчин и женщин. Все модели носили хипстерские брюки с низкой посадкой. Подобное размывание границ гендерной принадлежности в одежде будет определять дальнейшее развитие бренда даже после ухода Форда. Пришедшие ему на смену Фрида Джанини и особенно Алессандро Микеле еще больше раздвинули границы андрогинности и одежды, не связанной с гендером. Как в дизайнах, так и в показах Форда присутствовала некоторая театральность, усиливавшая ощущение, что зрители присутствуют на представлении ночного клуба с сомнительной репутацией. Он использовал луч прожектора, чтобы выхватывать моделей, когда они шли по подиуму. «Форд объяснил это так. Я решил избавиться от фоновой подсветки и направил свет на одежду, потому что хотел контролировать зал. Звучала чувственная музыка. Вся атмосфера была пропитана сексом. В следующих сезонах дизайны Форда стали еще более рискованными. Модели выходили практически обнаженными, едва прикрытыми одеждой. В 1997 году Форд впервые представил G-стринги». На подиум в них вышли модели обоих полов. Детали стрингов удерживались вместе металлическими переплетенными буквами G логотипом Gucci. По сути, это была нижняя часть от бикини, но модель стала основой для линейки дизайнерского нижнего белья, которая остается популярным по сей день. В 2018 году Ким Кардашьян выставила в социальной сети свое фото в оригинальных джинстрингах 1997 года, за что получила более 2 миллионов лайков. Коллекции Форда до его ухода из бренда в 2004 году продолжали темы, заявленные им в 1996 году. В моделях 1997 и 1998 годов снова было много обнаженного тела под распахнутыми до талии атласными блузками и сверкающими топами с прорезями. Показаны были и вечерние наряды из прозрачных тканей, поверх которых были надеты яркие в стиле глэм-рок меха оверсайз и сексуальные анималистические принты. К концу 90-х годов Форд начал постепенно добавлять больше цвета и пышности, возвращаясь к знаменитым цветочным принтам времен расцвета Гуччи. Но даже то, что можно было бы назвать классической одеждой, юбки, топы и платья, были обтягивающим, распахнутым до талии или прозрачным, а стринги с логотипом G нахально выглядывали из-под брюк с низкой посадкой облегающих бедра. Во всех коллекциях Форда ностальгия по 1970-м годам всегда была практически на поверхности, и в коллекции 2002 -го года модели в больших солнечных очках и платьях эпохи Холстона продолжали передавать энергию студию 54. Положение Форда как креативного директора всего Gucci дало бренду цельный образ, оказавшийся очень успешным. Во многом это произошло благодаря рекламным кампаниям лейбла, которыми Форд руководил, начиная с 1995 года, сотрудничая с фотографом Марио Тестино и стилистом Карин Ройтфельд. Особый европейский сексуальный шик Ройтфельд, благодаря которому она впоследствии стала успешным главным редактором французского Vogue, вдохновлял Форда. Для него Карин была не только консультантом, но и музой. Рекламные образы, созданные этой командой, начинались с относительно скромной кампании с участием модели Эмбер Валетты. Она предстала в наполовину расстегнутой атласной блузке цвета Электрик и бархатных хипстерских брюках. Такой же наряд в том году Мадонна надела на церемонии вручения премии MTV. Валетту на фото окружали мужчины-модели, рекламный образ выглядел соблазнительно. Но он еще очень далек от агрессивно-сексуальных, иногда шокирующих будущих кампаний. В модной рекламе Gucci известнейшие модели, включая Джорджину Гренвиль и Кейт Мосс, представляли в сексуальных позах. Мужчины-модели тискали или обнимали их. Нагота была обычным делом как для мужчин, так и для женщин. Мужчины позировали с голым торсом, расстегивая ремень от Gucci. В рекламе нижнего белья они лежали на пляже спиной вверх, одетые лишь в знаменитые G-стринги от Gucci. В рекламе 2003 года Кармен Cas приспустила трусики от Gucci перед мужчиной-моделью, чтобы показать волосы на лобке, выбритые в форме буквы G. Разумеется, важно помнить, что в конце 1990-х и в начале 2000-х годов не было онлайн-трансляций модных показов, и модели из новой коллекции дизайнера можно было впервые увидеть в рекламе, появляющейся во влиятельных мартовских и сентябрьских выпусках модных журналов. Форд подталкивал свою команду к тому, чтобы она создала определяющие бренд образы, которые станут демонстрацией новых творческих высот. В 2008 году в интервью газете Independent Марио Тестино вспомнил то время и объяснил, как рекламные кампании стали более привлекательными, чем редакционная статья. Когда я начал делать Gucci с Томом Фордом, он показал мне совершенно новый уровень творчества. Форд вызвал много споров, предложив неоднозначную рекламу для Gucci и Yves Saint Laurent, который в то время также принадлежал Gucci Group. Форд был главным дизайнером и этого лейбла. Некоторые образы были настолько шокирующими, что в Великобритании они были запрещены комитетом рекламных стандартов. Самый нашумевший запрет коснулся рекламы парфюма «Опиум» от Ив Сен-Лоран, в которой обнаженная Софидаль, одетая только в золотые туфельки и украшения, призывно откинулась назад, закрыв глаза. Образ придумала Карин Ройтфельд. Пусть такая тактика вызвала шквал критики, но, как говорят, плохой рекламы не бывает. Нет смысла отрицать, что она сработала. В то время совершенство тела стало таким же символом статуса, как и одежда из последней коллекции дизайнерского лейбла. Форду удалось соединить эти два идеала, чтобы сделать марку Гуччи неотразимой для нового поколения покупателей. Когда во время интервью Форда спросили о том, какое наследие он оставил Гуччи, он ответил, «Думаю, я вернул гедонизм, броскую моду на показ, некий сексуальный гламур». Откровенная сексуальность существенно повысила привлекательность бренда Гуччи. Он стал желанным не только из-за легендарных аксессуаров, но и из-за одежды тоже. Помогли сильные ассоциации бренда со знаменитостями, возникшие благодаря притягательной личности Форда и его социальным связям. В интервью с модным критиком Бриджит Фаули Форд объяснил, «Мадонна вышла в наших облегающих брюках, и продажи лоферов выросли. Потом начали активно продаваться костюмы в полоску, которые могут носить все от 30 до 70 лет. «Я коммерческий дизайнер и горжусь этим. Я никогда не хотел быть кем-то другим. Теперь и все остальные начали понимать то, что я всегда знал. Мы действительно можем продавать одежду». В 2004 году, возродив бренд Гуччи и построив империю, в которую теперь входили и в Сен-Лоран, Болинсиаго и Боттега Винетто, А также незадолго до этого приобретенные лейблы молодых талантливых дизайнеров Александра Макуина и Стеллы Макартни, Доминика де Соли, покинул компанию, намереваясь отойти от дел. Форд должен был занять его место исполнительного директора. Но и дизайнер удивил всех, объявив, что тоже уходит. Просочились слухи о разногласиях между Фордом и Холдингом производителей предметов роскоши PPR владевшим контрольным пакетом в Gucci Group. В PPR заявили, что Форд захотел слишком много денег. Но дизайнер отверг это обвинение и сказал Woman своей Адели, что деньги не имеют к этому абсолютно никакого отношения. На самом деле, это был вопрос контроля. Какой бы ни была причина ухода, разрыв был настолько болезненным для Бренда, что когда в 2011 году во Флоренции открылся музей Гуччи, наследие Форда было странным образом преуменьшено. В некоторых залах его работы вообще не были представлены. Их включили в историю Гуччи только в 2016 году, когда у руля Бренда встал Александр Микеле, большой поклонник дизайнера. После ухода из Gucci Том Форд основал собственный лейбл. Он сумел уговорить Де Соли, своего давнего бизнес-партнёра, забыть о заслуженном отдыхе и стать председателем Tom Ford International. Команда мечты снова взялась за дело, и новое предприятие Форда оказалось таким же успешным, как и период его работы в Gucci. Тем временем место главного дизайнера в Gucci заняла Фрида Джанини. Она успела два года поработать с Фордом. Ее муж Патрицио Димарко сначала возглавлял Bottega Veneta, а потом стал исполнительным директором Gucci Group. Они вместе повели бренд вперед. Фрида Джанини. Модернизация мирового бренда. Фрида Джанини это во многих отношениях квинтэссенция современной женщины Gucci. Безупречно ухоженная, стройная, с длинными волосами цвета мёда, с прямым пробором по центру. Джанни не сексуальна, но сдержана. У неё изысканный стиль, она отдаёт предпочтение чёрным облегающим платьям, элегантным брюкам и шёлковым топам в сочетании с босоножками с ремешками от Гуччи. Фрида родилась в Риме. Её отец был архитектором, а мать преподавала историю искусств. Девочка из семьи среднего класса, росла в 1980-е годы и была частью своего поколения. Когда ее спрашивают о том, что повлияло на нее в молодости, Джанини приводит множество источников, включая чувственный фильм Феллини «Сладкая жизнь», «Гламур и гендерную неопределенность» Дэвида Боуи, «Ностальгию завтрака у Тифани». Все эти мотивы, так или иначе, нашли свое отражение в коллекциях в течение тех десяти лет, когда она возглавляла Gucci. Как часть поколения выросшего до эпохи интернета, не привыкла к аналоговой реальности, но, тем не менее, ей пришлось принять новый мир цифровой моды и социальных сетей. При этом она всегда признавала важность наследия бренда. Закончив учебу в Академии костюма и моды в Риме, в 1997 году Джанини присоединилась к итальянскому модному дому Фенди. В течение трех сезонов она занималась прет-аппорте, а потом ее повысили, доверив дизайн товаров из кожи. Время ее пребывания в Фенди совпало с выпуском невероятной успешки сумки «Багет». Она стала одной из первых итбэк и одним из товаров, сделавшим Фенди столь привлекательным для гиганта роскоши Луи Виттон, что это привело к покупке семейного бренда. В 2002 году Том Форд нашел Джанини и привел ее, 24-летнюю, в Гуччи, где до 2004 года она работала главным дизайнером сумок и аксессуаров. После внезапного ухода Форда Джанини повысили. Она возглавила отдел аксессуаров. Алессандра Факинетти руководила созданием женской одежды, а Джон Рей созданием мужских коллекций. Два года спустя, после того, как Факинетти представила невыразительные коллекции и в 2005 году ушла, Джоннини стала отвечать за женскую и мужскую одежду бренда, оформление магазинов, рекламу и информацию. Таким образом, она получила практически полный креативный контроль над брендом Gucci. После внушительного коммерческого и творческого успеха, которого достиг Форд, руководитель Gucci, и учитывая тот факт, что он был знаменитостью по сравнению с практически неизвестной Джанни, давление на нее усилилось. Молодому дизайнеру потребовалось несколько лет, чтобы заявить о себе. В коллекции сезона «Осень-зима» 2006 года Джаннини как будто подражала Форду. Глэм-рок, множество силуэтов, вдохновленных 1970-ми годами, и аксессуары «Металлик», возвращавшие в 90-е годы, включая обувь на платформе, покрытой той же блестящей автомобильной краской, которую Форд использовал в своей первой коллекции. Но при более пристальном рассмотрении становились очевидны, и предпочтение самой Джанини, а именно образ Дэвида Боуи с его раздвигающим границы чувством стиля. «Я думала о Дэвиде Боуи и о том, как в 70-е годы люди играли со своим имиджем каждый раз, когда выходили из дома», — сказала она. Коллекция резко контрастировала с тем, что представили в том сезоне в Милане многие другие дизайнеры. В моде превалировало новое, строгое и мрачное настроение, но в Гуччи продолжался праздник со сверкающим золотом и ярким фиолетовым цветом, пышными мехами и тканями с блестками. Отзывы оказались смешанными. Модные комментаторы еще не определились, нравится им новый креативный глава Гуччи или нет. Но к следующему году Джанини начала отходить от суперсексуальных дизайнов Форда в стиле диско лихорадки 70-х годов. Она обратилась к наследию Гуччи для разработки как женской одежды, так и аксессуаров. В интервью, приуроченном к 85-й годовщине лейбла, дизайнер объяснила. «Я думала о начале 60-х годов и нескольких вещах из архива. Но Сара Моуэр из ВОК возразила, что коллекции не столько отдавали дань наследию бренда, сколько пытались увеличить его привлекательность для более молодой аудитории, особенно с помощью девичьих платьев в фольклорном стиле. Моуэр раскритиковала показ в целом за отсутствие внутренней логики и заявила, что Джанини необходимо понять, что предназначено для рейтинга, а что является четким заявлением в показе. В последние несколько лет Джанини начала заметно сокращать наличие оборок и валанов, отказываясь от этнических и богемных акцентов, которыми были пропитаны ее шоу 2007 и 2008 годов. Она представила на подиуме тщательно собранные ансамбли. В ВОК сделали вывод. Фрида Джанини принадлежит к другому поколению, чем остальные миланские женщины-дизайнеры, и смотрит на моду с более прагматичной точки зрения. Сегмент Gucci теперь четко определен. Коллекция в деловом стиле не претендует быть чем-то другим, чем модная внятная одежда для молодой мировой аудитории. Сильной стороной Джанини всегда было знание клиентуры Gucci. В коллекции 2009 года она показала, насколько приоритетным был для нее охват всей клиентской базы. Рядом с одеждой для улицы были показаны изящные вечерние платья, рубашки с тропическим принтом сочетались с костюмами строгого кроя в мужском стиле. Этот узкий силуэт получил название «Фрида», а облегающие брюки стали еще одним фирменным отличием Гуччи. Появление новой коллекции совпало с тем, что Джонини перевела дизайн-студию марки из Флоренции в Рим, полную жизни столицу Италии, ее родной город. Она чувствовала, что Рим больше соответствует новой этике Гуччи Флоренция такой маленький город Ребята из моей команды молоды Им нужно выходить, встречаться с людьми время прекрасный свет, дружелюбные люди Замечательный стиль жизни Бутики Гуччи под руководством Джанини Также изменили дизайн Они стали просторными, открытыми пространствами Полными естественного света, теплого дерева И деталей из янтарного стекла В магазинах, как и в самом бренде, современность смешивалась с наследием Гуччи. Они были воплощением статуса и роскоши, но при этом в них ощущался подлинный дух молодости. К началу следующего десятилетия Джанини стала намного увереннее в себе. Сохраняя чувственность эпохи Форда, столь необходимую для нового образа бренда Гуччи, она постепенно отказалась от неприкрытой сексуальности и безостенчивого гедонизма, определявших работы Форда. Ее коллекция сезона весна-лето 2010 года приобрела новое модернистское направление почти на грани с научной фантастикой. В белых платьях с множеством бретелей и прорезями, топах из сетки, ощущалась эстетика эротического связывания, которой мог бы гордиться сам Форд. Но общее впечатление было более чистым и смелым с долей феминистской напористости. Как обычно, дизайнер обратилась к наследию Гуччи, представив широкие ремни с пряжками в виде вариантов известной декоративной детали Хорзбит. И что самое важное, переработанную версию сумки хобо, когда-то названной в честь Джеки Кеннеди, теперь сумка называлась New Jackie. Будучи изначально дизайнером аксессуаров, Джанине во многом способствовала эволюции It bag от Gucci, переработав классические вещи из архивов бренда и превратив их в новые свежие модели. Один из первых успехов Джанине связан с культовым принтом Флора, который Родольфо Гуччи впервые заказал для Грейс Келли в 1966 году. Джанини воскресила принт в 2004 году, создав линейку ярких, но при этом ностальгических полотняных сумок. Они появились в магазинах как часть круизной коллекции 2005 года. Последние годы принт Флора был забыт, как и другие столь важные для аксессуаров Gucci фирменные мотивы — застежка в виде букв G, декоративные детали Хорсбит и тесьма с красными и зелеными полосками. Хотя Форд использовал элементы цветочного дизайна в своих последних коллекциях, именно Джаннини воскресила оригинальный узор флора, подтвердив его значимость. С тех пор Джаннини постоянно возвращалась к этому принту, используя его на сумках, шарфах и одежде. В 2009 году в честь него она назвала «Парфюм» и даже использовала принт в мужской одежде в весенней курортной коллекции 2013 года. В 2006 году Джаннини создала еще один декоративный элемент, мгновенно ставший классикой — Gucci Сима от Gucci. В буквальном переводе с итальянского название означает «Гуччи по максимуму». Этот вариант оригинального принта с двойной буквой G был вытеснен на мягчайшей коже. Сумка стала одной из самых популярных моделей с логотипами среди одержимых лейблами модниц 2000-х годов. Соперничать с ней смогла только обновленная New Джеки с ее узнаваемым, непринужденным стилем, появившейся в 2009 году. Точно так же в финальной коллекции Джанини для Gucci сезона «Весна-лето 2015 года» появились преображенные ей сумка бамбу и тесьма с полосками. Они стали современной интерпретацией психоделических 70-х годов. Именно умение достать из архива классику Гуччи и переработать ее для новой аудитории определило деятельность Джанини на посту главного дизайнера бренда. И в большинстве случаев это срабатывало, даже если не считать ее таким выдающимся дизайнером, каким был Том Форд до нее и каким оказался пришедший после нее Алессандро Микеле. В интервью журналу Desert в 2012 году Джанини спросили, что, по ее мнению, определяет современную итальянскую моду. Ее ответ — это краткое изложение того, как она подходила к дизайну в Gucci. Двойственность — способность смотреть вперед, не упуская из вида прошлое. Показ 2011 года в честь 90-летия Gucci стал мощной инъекцией фирменного гламура лейбла. Назвав одним из источников вдохновения постоянную посетительницу студию 54 Анжелику Хьюстон, Джанине упомянула также Флоренс Уэлч из индеро-группы «Florence and the Machine». В Гуччи создали многие концертные костюмы Уэлч, и при Микеле певица стала посланницей бренда. Коллекция, определенно возвращавшая в 1970-е годы, поразила буйством неожиданных цветов и текстур. Аквамариновыми, алыми, лимонными, бордовыми и фиолетовыми стали бархатные блейзеры, пальто с меховым воротником и отделанные перьями мягкие фетровые шляпы. Традиционная для Гуччи сексуальность нашла свое минимальное выражение в узких черных юбках фасона карандаш. В качестве вечерних нарядов предлагались шифоновые платья с драпировкой, источником вдохновения для которых дизайнер назвала Флоренс Уэлч. Хотя, как указал ВОК, они смотрелись бы уместно и на Анжелике примерно в 1970-е годы. Разумеется, музыка всегда была важна для бренда и как часть показов на подиуме, и через ассоциации с поп-звездами, такими как Мадонна. Но для Джаннини, которая признается, что в ее личной коллекции более 8000 виниловых пластинок, она еще и источник вдохновения. «Музыка, как и кинематограф, — это полная жизнь и часть современной культуры. Она часто вдохновляет меня в работе». Во время показа сезона «Осень-зима» 2013 года Джанини выпустила на подиум моделей в роскошных вечерних платьях, украшенных блёстками и перьями. Эти декоративные элементы составили узор в виде крыльев на чёрной сетке. Чувственный гламур отсылал к временам Форда. Ощущение стиля ретро в коллекции сезона «Осень-зима» 2013 года было усилено нарядами, настолько облегающими, что их мог бы создать сам Форд. Посмотрите на этот ансамбль из жилета с узором «гусиная лапка» и брюк с сочетанием черного и приглушенно-голубого цветов, дополненных жакетом оверсайз и солнечными очками. Он создает образ женщины, обладающей властью. Увидеть это вы можете в PDF-приложении. От Дэвида Боуи в образе Зиги Стардаста до Юджина Хюдса, Евгения Гудзе, фронтмена группы Гогол Борделла, жанр цыганский панк, чей стиль «Казак» повлиял на мужские коллекции Джанини 2008 и 2009 годов, музыканты и вдохновляли дизайнера, и сотрудничали с ней. В 2008 году певица Риана выступила на благотворительном показе Гуччи в пользу Юнисеф на «Неделе моды» в Нью-Йорке. Вскоре после этого Джанини объявила, что мировая суперзвезда появится в рекламной кампании в нарядах из лимитированной коллекции Гуччи, чтобы собрать деньги на благотворительность. 25% от продаж пойдут в фонд Юнисеф. Эта связь с миром музыки и его звездами продолжится и в следующем десятилетии, когда Джанини передаст бразды правления Алессандро Микеле. В те последние годы, когда Джанини стояла во главе Gucci, она вплотную занималась открытием музея-бренда в 2011 году. В его экспозицию вошли не только знаковые вещи из архивов дома Gucci, но и работы современных дизайнеров. В музее была выставлена и серия важнейших коллекций самой Джанини, включая сезон «Весна-лето» 2012 года с темой ар-деко и с сильными архитектурными формами палитра была монохромной, чёрной или белой, иногда использовались сочетания зелёного, горчичного и белого в виде цветовых блоков. Для дизайнера это было неожиданным ходом, но и эта коллекция отлично работала вне подиума. Для Гуччи Джанини всегда сочетала старое и новое. В своих финальных коллекциях она обращалась к 1960 м и 1970 м годам. К сезону «Осень-зима» 2014 года она предложила сокращенную и ощутимо менее гламурную коллекцию. Мнения прессы разделились, но Джонини отнеслась к этому философски. Рассуждая о критике в свой адрес, она сказала в интервью «Гардиан» в 2011 году. Для зимы я сделала коллекцию в духе 70-х, и меня упрекали, что там было слишком много из архивов, а к лету я сделала 20-е годы, и люди говорят, она забыла об архивах. Поверьте, это может раздражать, но не стоит слушать всех подряд. У меня есть определенная точка зрения, и для меня важно отстаивать свои идеи. Сила характера и решимость идти вперёд, вопреки всему, стали фирменным стилем Джанини, пока она руководила Gucci вместе с исполнительным директором Патрицио Димарко, с которым у неё начались романтические отношения, когда он пришёл в компанию в 2008 году. С точки зрения креативности, как в творчестве, так и в рекламных кампаниях, ее обвиняли в том, что она не желает рисковать, укращая откровенную сексуальность Форда и предпочитая перерабатывать прошлое. Гуччи при Димарко и Джанине предпочитает заново открывать традиции бренда, а не создавать скандал, написала итальянская журналистка Даниэла Монти. Личные отношения между главным дизайнером и исполнительным директором частично стали причиной того, что продажи Gucci пошли вниз. В конечном итоге это привело к тому, что они оба покинули модный дом. Ходили слухи, что другие члены творческой и деловой команд чувствовали себя неудел и не понимали, что происходит, когда принимались ключевые решения. Кульминация наступила в 2014 году, когда Димарко пришлось уйти из Gucci. В «Нью-Йорк Таймс» раздобыли и опубликовали служебную записку, из которой было ясно, что бизнесмен не хотел покидать свой пост и обвинял врагов внутри компании в том, что они вынудили его и Джанини уйти. «Против моей воли я оставляю незавершенным собор, который строил. Мне жаль, что я не увижу, как будет продолжаться эта красивая история». В 2010 году у пары родилась дочь, и они, наконец, поженились всего через несколько месяцев после того, как их вынудили уйти из Гуччи. Джанини, видимо, с целью поквитаться со своими бывшими работодателями, выбрала свадебное платье от Валентина. Хотя не дали шанс остаться и увидеть свою финальную коллекцию на подиуме в феврале 2015 года, она ушла в январе, оставив главе отдела аксессуаров Александре Микеле всего неделю, чтобы собрать мужскую коллекцию. Бренд снова удивил мир моды, назвав преемником Джанине не самого известного дизайнера Александра Микеле. Анна Винтур так прокомментировала это назначение вскоре после встречи с Микеле. Он был эксцентричен, немного эксцентричен, но очарователен. Ее слова оказались пророческими, и Гучи вновь ждала преображения под руководством этого неукротимого и яркого гения. Алессандро Микеле. Пророк моды. По-настоящему современный те, кто никогда полностью не соответствует своему времени и не адаптируется к его требованиям. То есть быть современным — это значит идти в ногу со временем, разорвав с ним отношения. Слова итальянского философа Джорджо Агамбена, напечатанные на карточках, которые лежали на стульях для гостей во время дебютного показа Александра Микеле. В начале 2015 года, после изгнания главного дизайнера Фриды Джанини и ее партнера, исполнительного директора компании Патрицио Демарко, дом Гуччи оказался в сложном положении. Продажи упали. Тактика Джанини по выпуску одежды и аксессуаров, направленная на удовлетворение потребностей каждого клиента, казалось, вышла боком. Все сходились во мнении, что бренд потерял направление. К этому добавились и веяния времени. К 2015 году в моду уже входил деликатный антиконсюмеризм, а не безудержное потребление и статусные символы. Люксовые бренды не могли больше рассчитывать на то, что знаменитых логотипов будет достаточно, чтобы продать их товары. Конкуренты Гуччи уже в большей степени полагались на креативность и мастерство, чем на имя. Как и в 1980-е годы, пока Том Форд не пришел в Gucci, Бренд остро нуждался в смене направления и свежем взгляде. В модной прессе упоминались различные кандидатуры, включая Рикардо Тиши, Питера Дундаса из холдинга конкурента Louis Vuitton и британского стилиста Кэти Грант. В 2015 году ее привела в Gucci сама Джанини в последней попытке сделать коллекцию более модной. Ставки делали даже на Форда, хотя его возвращение в модный дом всегда было мало вероятным. К всеобщему удивлению, место получил Алессандро Микеле, человек малоизвестный за пределами компании, который работал при Джанини помощником дизайнера. Назначение было сделано новым исполнительным директором компании Марко Бицари. Поговаривали, что именно он стоял за увольнением Джанини, с которой ему оказалось трудно договориться. До этого Бицари работал исполнительным директором в Стелло Маккартни и Ботте Говенетта. Он отказался от слишком сильного акцента на прошлое, свойственного Джанини. В 2018 году он сказал в интервью журналу Fast Company: «Компания действительно теряла темп и была немного запылившейся. Слишком большой упор делался на наследие. Я хотел, чтобы Марка стала более инклюзивной, радостной, полной энергии». Бицари не мог сделать лучший выбор. Мало найдется людей, которые в большей степени, чем Микеле, воплощали бы радость и энергию. Наследие по-прежнему оставалось важным, но его использование должно было быть инстинктивным, а не являться результатом тщательного изучения архивов дома. Гуччи нуждался в дизайнере, который стал бы реальным воплощением бренда, и Микеле был стопроцентным попаданием. Бицари объяснил свой выбор так. Зачем мне искать кого-то другого, если он может переработать наследие, а ценности Гуччи у него в крови? Микеле потрясающе выглядит. У него длинные волнистые черные волосы и черная борода. Его любовь к каблукам и эксцентричный вкус в одежде не позволяют не заметить его присутствия. Его вкус к театральности и кинематографический стиль показов становятся объяснимыми, как только вы узнаете о том, что Модельер, родившийся в, Риме в 1972 году, изучал дизайн сценических костюмов в Римской академии костюма и моды. Микеле считает, что на него повлияла и мать работавшая помощницей режиссера в Риме. Она была просто одержима американскими фильмами и кинематографом. Для нее это было чем-то вроде религии. С другой стороны, в его отце, хиппи и любителе природы было что-то от шамана с длинными волосами и бородой. Многие из мотивов, украсивших дизайн Микеле, можно связать с влиянием его отца. Несмотря на любовь к театру с циническим костюмом, Микеле предпочел карьеру в индустрии моды. Сначала он работал на Фенди, как и Джанини. Потом его взял под крыло Карл Лагерфельд. Пока по приглашению Форда в 2002 году Микеле уже показал миру моды, на что способен, когда после внезапного ухода Джанини всего за пять дней спас показ мужской коллекции сезона «Осень-зима» 2015 года. Уже через несколько дней было объявлено о его назначении главным дизайнером. Через месяц он представил коллекцию женской одежды, которая сразу стала хитом. Как написал Хамиш Боулс из американского Vogue, благодаря этой коллекции он смог осуществить перезагрузку дома, выпустив на подиум необычных моделей в гендерно-нейтральной одежде, отражавшей его страсть к эклектичным винтажным мотивам и ретро-аксессуарам. После показа стало ясно, что Микеле как дизайнер сильно отличается и от Джанини, и от Форда. Он истинный современный романтик. Его чувственность пропитана эмоциями, а не холодной жесткой сексуальностью дизайнов Форда 1990-х годов. И точно так же выверенная корректность Джанини, создающая образ надменной социальной элиты, была очень далека от экспансивной эксцентричности Микеле. Дизайнер признается, что, как сорока, тащит к себе все старое и интересное. Вскоре после его назначения он сказал, что одержим антиквариатом и прошлым. «Меня не интересует будущее. Оно еще не существует, но я по-настоящему интересуюсь прошлым и современностью. Моя квартира полна старинных вещей, но я соединил их вместе как современную инсталляцию». Атмосферу его первого показа можно определить как винтажный Боха-стиль с множеством оборок, воланов и цветочных принтов. Модели, как мужчины, так и женщины, прошли по подиуму в блузках с воротником-бантом, очках библиотекаря, костюмах в цветочек и свитерах со сложными узорами из цветов и птиц. Как и на самом дизайнере, на них было множество винтажных колец. Но общий эффект каким-то образом получился освежающе современным. Еще одним заметным отличием от предшественников стало то, как Микелли играл с пропорциями. Бесформенные платья, жакета oversize, меховые манжеты, доходящие до локтей. Ничто не могло быть дальше от традиционного образа Гуччи, в котором преобладали облегающие силуэты. Хотя классические элементы Gucci все еще оставались на месте, в них не было той утонченности, которую мы привыкли ассоциировать с брендом. К примеру, ремень с двойной буквой G дополнял широкую крестьянскую юбку, а лоферы Хорсбит лишились задников, но приобрели подкладку из меха-кенгуру. Общий эффект был не столь элегантным, как можно было бы ожидать от бренда Гуччи, но такие детали отражали молодежное, игривое настроение, которому предстояло изменить дом. Через шесть месяцев на показе коллекции Микеле к сезону «Весна-лето 2016 года» модный мир уже восторгался новым дизайнером Гуччи. Его не раз называли «Иисусом моды», и он, казалось, видел то, чего не видели другие. Рассказывая о показе Микеле, Сара Моуэр из британского Vogue выразилась так. «Алессандро Микеле стоит в луче прожектора, как несущий переменной крысолов, любитель риска и революционер, который не стал дочисто стирать все с грифельной доски Гуччи, а разрисовал ее, раскрасил, унизал блестками и обвязал бантом из тофты». Для второго дефиле Микеле изменил и декорации. Вместо того, чтобы использовать мрачную и дымную атмосферу ночного клуба, которая идеально подходила предыдущим показам, наполненным энергетикой 70-х, Микеле демонстрировал свои творения в старом железнодорожном депо. На подиум постелили узорчатый ковер, а модели дизайнера поражали буйством красок, принтов и текстур. Микеле использовал различные материалы от трикотажа с люрексом в стиле Миссони до шифона с цветочным узором и кружева. Рисунки на тканях отличались разнообразием. Отсылка к 1970-м годам была, но за кулисами Микеле сказал, что на него в большей степени повлияла эпоха Возрождения. Наибольшее впечатление производило внимание команды дизайнеров к деталям. Они предложили много декоративных элементов, которые заставили модных комментаторов гудеть от восторга. Сам дизайнер признал, да, это большое путешествие. Но Микеле не забыл о том, что это шоу Gucci, и оно требует включения традиционных для лейбла статусных символов. Он мастерски внедрил их в контекст эклектичных нарядов, еще раз подтвердив свою любовь к сюрпризам. К примеру, травянисто-зеленое полупрозрачное платье из кружева с цветочным узором было дополнено ремнем с красно-зелеными полосками, лоферами с переплетающимися буквами G и классической сумкой Gucci. Такие сумки с жестким каркасом предпочитали королева Елизавета II или Маргарет Тэтчер, если говорить о 1980-х годах. В интерпретации Микеле они пользовались большим успехом. Выполненный в ярких тонах, украшенный вышитым цветочным узором и блестками или с элементами стрит-арта, эти сумки стали желанными для всего нового поколения поклонников Гуччи. 2015 год стал важным и для Гуччи, вернувшего свои позиции благодаря новому главному дизайнеру, и для самого Микеле. Его номинировали на премию International Designer Award 2015 года в знак признания выдающихся достижений. С тех пор дизайнер покорял вершину за вершиной, и Vogue назвал его самым копируемым модным прорицателем на земле. 2016 стал годом многочисленных ретро-влияний, от XVI века до 1980-х годов. Средневековые херувимы были изображены на потрясающем красном шелке с принтом, а украшенные жемчугом корсажи в духе Медичи дополняли городские аксессуары или пышные рукава 1980-х годов. Очень крупные или цветные очки, всегда в стиле гик-шик, были популярным аксессуаром коллекции, но в ней присутствовало и много стрит-стайла. В число городских мотивов входили буквы «Джи», нанесенные баллончиком на байкерские куртки уличным художником и музыкантом Трабл Эндрю. А если вам вдруг было скучно, на подиум выходила модель, с головы до ног одетая в леденцовые оттенки сладостей, включая розовый цвет сахарной ваты, бирюзовый и канареечный желтый. Наряд и в самом деле придавал модели сходство с гигантской птицей, так как главной составляющей ансамбля было пальто из похожего на перья меха. Но все это работало в русле необычного творческого почерка Микеле. В коллекции сезона «Весна-лето» 2017 года было больше блеска, появилась ярко выраженная клубная атмосфера, но при этом продолжалась тема 70-х годов и возрождения. В коллекцию вошли даже туфли на пятидюймовые танкетки как вариант венецианских чопинов XV века. Такую обувь носили средневековые дамы, чтобы приподняться над уличной грязью и нечистотами. Микеле показал также твит в духе 70-х годов и коктейльные платья с воланами и рюшами в стиле 80-х. Внимание дизайнера к деталям и установка на то, что даже самые сумасшедшие наряды с подиума должны быть удобны, заставили его соединить в одной паре обуви, платформы и съемные тапочки на плоской подошве. Их стельки украсил нежный рисунок из розовых бутонов. Эволюционируя, Микеле определенно испытывал влияние различных культурных феноменов. Стрестайла, цифровых средств информации и поп-музыки, если назвать лишь немногие. На церемонии вручения премии «Мужчина года» по версии журнала GQ дизайнер встретился с Элтоном Джоном, которого он теперь считает своим другом, и тот признался, что он поклонник Микеле. Это привело к созданию твидового костюма с расклешенными брюками, дополненного огромными очками со сверкающей оправой в стиле 70-х годов в честь легендарного музыканта. Флоренс Уэлч, начавшая свое сотрудничество с Гуччи еще во времена Джанини, стала еще одной музой. Певицу выбрали посланницей бренда в 2016 году. И, разумеется, есть еще и второе «Я Микеле» — Джаред Лета, хороший друг и источник вдохновения для дизайнера. Он практически полностью одевается в Гуччи, и многие его наряды созданы только для него. Одним из самых смелых решений Мерри, которое он принял, как только встал у руля Гуччи, было приглашать модели женщин и модели мужчин для участия в показах, не делая различий между мужской и женской одеждой. Действительно, его дебютный показ открыл длинноволосый Хьюго Голдхорн в красной блузке с воротником бантом. Это был рискованный шаг для малоизвестного дизайнера, возглавившего исторический модный дом мирового уровня. В феврале 2017 года он представил свой первый смешанный показ мужской и женской коллекции к сезону «Осень-зима». Разумеется, в Гуччи уже имели дело с андрогинностью. Еще Форд предлагал расстегнутые до талии шелковые сорочки и знаменитые G-стринги как для женщин, так и для мужчин а Джанини вдохновлялась стилем Дэвида Боуи с размытой гендерной принадлежностью. Микеле, в свою очередь, при характерной для нашего времени гендерной неопределенности, не понимает, почему ту или иную одежду могут носить представители только одного пола. Потребители, возможно, не сочтут костюмы в цветочек слишком уж вызывающими, но дизайнер считает, что мужчины могут носить и шелковые платки на голове, и длинные вечерние платья. Как и всегда, Микеле оказался провидцем, так как мужчины знаменитости приняли его одежду. Джаред Лето, к примеру, появился на Мэтт Галла в 2019 году в красном вечернем платье в стиле эпохи Возрождения. В качестве аксессуара он взял копию собственной головы. Микеле создал такой наряд специально для певца, сказав, что в нем он будет выглядеть как персонаж из пьесы Шекспира. Но не обязательно доходить до таких крайностей, чтобы понять, как Микеле преобразил мужскую моду. Он просто позволил мужчинам отступить от безопасных традиционно мужских тканей и цветов, предложив им гламурные текстуры и яркие цвета, включая бархат, шелк с вышивкой и декоративными деталями. Тем самым он изменил понимание того, что значит быть мужчиной-миллениалом. Поклонники таланта Микеле очень разные. В их число входят Роджер Федерер, Даппер Дан, Сэр Элтон Джон и рэпер Снуп Док. Вместе с лета его новым фанатом и музой стал популярный британский поп-исполнитель Гарри Стайлз. Они с модельером сотрудничали при создании дизайнов и в рекламных кампаниях. В интервью журналу GQ Микеле сказал об этом так. Думаю, Гарри — идеальное воплощение мужественности. Он такой раскрепощенный и умеет прислушиваться к себе. Ему нравится играть с одеждой, прической, и он действительно находится в контакте с женской стороной своей личности. Он сексуален и красив. При абсолютном приятии разнообразия человеческого самовыражения Микеле все же не удалось избежать обвинений в оскорблении. К примеру, после того, как он включил в коллекцию 2019 года джемпер в стиле балаклавы, его обвинили в расизме. Наряд сравнили с некогда распространенной практикой чернить лицо, когда белые изображали чернокожих. Теперь это считается оскорблением на расовой почве. Дизайнер мгновенно извинился и сделал это искренне. Он объяснил, что хотел отдать дань Ли Бауэри, австралийскому актеру и модельеру, который использовал яркий макияж и не учел, что этим может задеть чьи-то чувства. Джемпер сняли с продажи, и впоследствии Гуччи объявил о начале программы информирования о разнообразии. Микеле заявил, «Я надеюсь, что могу рассчитывать на понимание тех, кто меня знает и признает, что я всегда ратовал за любое проявление разнообразия, определявшее мою работу». Цифры продаж Gucci подтверждают, что Микери не просто любимчик модной публики, хотя его заслуженно чтут как одного из самых креативных дизайнеров за долгое время. Его способность посмеяться над статусными символами 1980-х и 1990-х годов проявилась в нескольких поистине запоминающихся дизайнах, включая ироничный логотип Gucci, напечатанный на свиншотах поверх тигриной головы, украшенной блестками. Такой же логотип появился и на сумках, и мгновенно стал хитом среди молодежи. Коллаборации Микеле, в том числе с Нью-Йорк Янки, помогли изменить восприятие бренда новым поколением. Изображения животных — львов, волков, тигров и змей — стали такими же фирменными для марки, как и красно-зеленые красные полоски или логотип с двойной буквой G на товарах и в рекламных кампаниях. Названный брендом года в 2017 году по версии The Business of Fashion, Гуччи смог опередить конкурентов под руководством главного дизайнера, который не столько раздвинул границы, сколько вообще отказался признавать, что они существуют. Игнорирующий гендерные стереотипы и умеющий принимать критику, Микеле не просто дизайнер, и его мода не просто одежда на моделях. Сам он сказал об этом так. Иногда люди думают, что мода — это всего лишь хорошая одежда. Но это не так. Это увеличенное отражение истории, социальных перемен и других очень важных вещей. Культовая икона Высокая мода встречается с уличной одеждой. Огромной долей успеха бренд Гуччи обязан созданию мгновенно узнаваемых культовых товаров, которые помогают их обладателям ощутить свою принадлежность к лейблу. От запатентованного в 1933 году логотипа «Джи», лоферов «Хорсбит», сумки «Джеки» и принта «Флора» 1950-х и 1960-х годов до тонких ремешков с двойной буквой «Джи» на хипстерских брюках «Том Форд» товары «Гуччи» гордо заявляют о себе. Гуччо Гуччи представлял свой бренд как амбициозный лейбл предметов роскоши, поставщика аристократов и кинозвезд. Символы статуса от Гуччи говорили о безупречном вкусе их обладателя, о его стиле, но главное — о богатстве. Фрида Джанини на собственном опыте убедилась, что умному дизайнеру в наши дни необходимо адресовать свои предложения миллениалам, знаменитостям и иконам стрит-стайла, чтобы приобрести значимость и достичь финансового успеха. К счастью для Gucci, с приходом Александра Микеле имидж бренда снова изменился. Лейбл стал синонимом не только богатства, но и ультрасовременной крутости. Дизайнерский гений Микеле, соединяющий его склонность к винтажной эклектике с любовью к современной культуре и стрит-стайлу, мгновенно привел к переосмыслению знаковых вещей бренда. К примеру, на его первом показе был представлен новый вариант лоферов в Хорспит. Рэпер Gucci Mane взял это имя в знак своей любви к бренду и связанных с ним коннотаций. Он стал лицом курортной коллекции 2020 года. Их лишили задника и добавили подкладку из меха-кенгуру. А его ироничные версии классических сумок, которым добавили щедрую порцию блесток и китчевые изображения животных, мгновенно стали бестселлерами. Микеле оказал мгновенный эффект на востребованность лейбла. Да так, что вскоре после назначения дизайнера в 2015 году старомодные аксессуары Гуччи вновь стали считаться актуальными. Робин Гивен, модный критик из «Вашингтон-Пост», объяснила, «Это и было самым интересным в разворачивающихся в Гуччи событиях. Алессандро сумел помочь оживить всю концепцию Гуччи, а не только Гуччи сезона «Весна-лето» 2016 года. Эти аксессуары с измененным дизайном стали новыми культовыми иконами Гуччи и помогли повысить доходы компании» до намеченных в 2020 году 10 миллиардов евро рукой подать, и Гуччи вот-вот обгонит Луи Виттон, на сегодняшний день крупнейший мировой люксовый бренд. В частности, Микеле предложил серию замечательных сумок, включая Сохо Диско и Дионисус. Первая модель выполнена в довольно лаконичном стиле из текстурированной кожи с тиснением в виде логотипа Gucci с двойной буквой G, длинным ремешком, кроссбоди и большой декоративной кисточкой. Вторая модель – это более крупная сумка с жестким каркасом и мгновенно узнаваемой металлической застежкой с двумя тигриными головами. Также Микеле успешно перевыпустил классическую сумку Сильви с ее характерной золотистой цепочкой и застежкой-пряжкой, вернувшись к наследию 1969 года и высадке на Луну. Ремни — это еще один из самых желанных аксессуаров Gucci, доступных тем, кому немного за 20. В 2019 году на модном поисковике «Лист» запрос на ремень с двойной буквой G только для мужской одежды появился... 110 тысяч раз за месяц. Но существуют и самые невероятные творения Микели, которые по-настоящему зацепили молодое поколение, включая уличную одежду с мультипликационным изображением собак-дизайнера или ироничной надписью Gucci, а также поясные сумки с фирменным принтом Gucci. Эклектичный микс мотивов, включая двойную букву G, превращенную в красное яблоко или цветок с блестками, зигзаг, молнии, вышитые львы и другие животные превратили традиционные аксессуары Gucci в куда более современные. Следует отдать должное Gucci за умение работать с соцсетями. В Instagram бренд создал мем, чтобы запустить рекламную кампанию для новых часов, сопроводив его хэштегом #TFVGucci. То самое ощущение от Гуччи. Среди забавных картинок было и изображение пловца с часами на руке. Подпись гласила, когда у вас тренировка в бассейне в три часа дня, но ваши экзистенциальные страхи не дают вам ни секунды обойтись без соответствующего аксессуара. Есть и другие способы, которыми Гуччи поддерживает свой статус самого желанного люксового бренда, к примеру, в музыке, особенно в рэпе. Исследование Мэйси с 2015 года показало, что Gucci возглавляет список самых популярных брендов в хип-хопе предыдущих 20 лет. Само название бренда вошло в лексикон, став популярным сленговым обозначением понятия «крутой» или «хороший», как, например, в выражении «все будет Gucci". Urban Dictionary расшифровывает глагол Gucci-fy как ослеплять, добавлять дорогостоящие качества товару или услуге или одежде, делать что-то броским, дорогостоящим или вычурным. Микеле, которого рэпер Джермен Дюпри обесмертил в своей песне о Алессандро Микеле, был рад популярности Gucci у исполнителей и поклонников хип-хопа. Он выбрал рэпера Гучи Мейна лицом рекламной кампании курортной коллекции 2020 года, а в 2017 году объединил усилия с гарлемским портным Депером Деном. Когда-то Гуччи и другие люксовые бренды подали против него иск за то, что он срывал их логотипы, составляя собственные стрит-стиль коллекции или, как он сам это называет, дорогой одежды в стиле гетто-шик. Марко Бицари, исполнительный директор Gucci и человек, ответственный за выдвижение Микеле на должность главного дизайнера, намерен поддерживать постареничный статус и важность бренда для миллениалов. И это ему удается. В 2018 году более половины удвоившихся продаж Gucci обеспечили покупатели моложе 35 лет, по данным Business Insider. А так как у Микеле неисчерпаемое воображение, когда речь идет об инновационной, свежей, новой моде, взлет Гуччи кажется не остановить. В интервью журналу Fast Company Бицари снова подчеркнул важность уникальности и подлинности. Суть в том, что если вы способны спонтанно и искренне говорить с миллениалами так, чтобы они почувствовали, это идет от сердца, то вы говорите на их языке. Подлинная страсть способна оставлять наших конкурентов позади. Я много читал о миллениалах. Говорят, что они не лояльны, меняют один бренд на другой. Возможно, это и так. Но к нам это не относится.